что непременно хочет быть событием. Ах, как устал я от поэтов! Пока Заратустра так говорил, сердился на него ученик его, но молчал. Молчал и Заратустра. Но взор его обращен был внутрь, как будто глядел он в глубокую даль наконец он вздохнул и перевел дух я от сегодня и от прежде сказал он затем но есть во мне нечто что от завтра от послезавтра и от когда-нибудь я устал от поэтов древних и новых Поверхностны для меня они все, и мелководны. Они недостаточно вдумались в глубину, потому и не опускалось чувство их до самого дна. Немного похоти и немного скуки — таковы еще лучшие мысли их. Туновением и бегом призраков — Кажутся мне все звуки и Что знали они до сих пор о зное, душевном рождающем звуке? Они для меня недостаточно опрятны. Все они мутят свою воду, чтобы глубокой казалась она. И они любят выдавать себя за примирителей. Но посредниками и смесителями остаются они для меня и половинчатыми, неопрятными. Ах, я закидывал свою сеть в их моря, желая наловить хороших рыб, но постоянно вытаскивал я голову какого-нибудь старого бога. Так алчущему давало море камень, и сами они могли бы вполне произойти из моря. Несомненно, попадаются первые у них, Тем более похожи сами они на твердые раковины. И часто вместо души находил я у них соленую тину. У моря научились они тщеславию его. Не есть ли море павлин из павлинов? Даже перед самым безобразным из всех буйволов распускает оно свой хвост, и никогда не устает оно играть своим веером из кружев, шелка и серебра. Тупо смотрит буйвол, в своей душе близкий к песку, еще более близкий к тине, но приближающийся больше всего к болоту. Что ему красота и море и убранство павлина. Это сравнение привожу я поэтам. Поистине, самый дух их, павлин из павлинов и море тщеславия. Зрители требуют дух поэта, хотя бы были-то буйволы. Но я устал от этого духа. Я предвижу время, когда он устанет от самого себя. Я видел уже поэтов поэта, изменившимися и направившими взоры на самих себя. Я видел приближения кающихся духом. Они выросли из них. Так говорил Заратуско. О великих событиях Есть остров на море, недалеко от Блаженных островов Заратустры. На нем постоянно дымится огнедышащая гора. Народ, и особенно старые бабы из народа, говорят об этом острове, что он привален, подобно камню перед вратами преисподней. А в самом дивулкане проходит вниз узкая тропинка, ведущая к этим вратам, при